Сынок, остановила его мать. Я сама расскажу тебе все о твоем отце. Но сейчас я умоляю тебя выслушать до конца предложение господина Хубер. Время идет, ему уже пора уезжать, ведь от этих минут зависит наша жизнь или смерть. Ладно. — Пусть говорит, — опустошенно сказал Казмер, пряча лицо в ладони. — Браун хочет заставить вас, господин инженер, работать на себя, быть его шпионом в Москве. — Конечно, вы можете считать, что никто вас к этому не сумеет принудить, но вы глубоко заблуждаетесь. Сумеют, ведь в руках у Брауна и его банды судьба, жизнь вашей матери и ее брата. Повторяю, мы с вашим отцом долго ломали голову над всем этим, прежде чем додумались до единственно приемлемого решения. Вот оно. Вы даете формально, подчеркиваю, только формально, подписку о сотрудничестве с американской разведкой. И о том, что, будучи в Москве, согласны выполнять ее задание. Да вы с ума сошли, воскликнул изумленно Казмер. И еще минуту терпения, остановил его Хубер. Я повторяю, речь идет. Лишь о формальном вашем согласии. Ваш отец покажет эту бумажку своему шефу. На этом основании американцы прикрикнут на руководителей Ганзы, и тем ничего больше не останется, как примириться со свершившимся. С этого момента вы будете уже под защитой вашего отца, под эгидой американского флага. Отец ваш никаких заданий вам давать, естественно, не станет. Он попросту уничтожит вашу расписку, могу вам в этом поклясться. И поймите, это единственная для вас возможность выбраться из западни. А гарантией моих слов является уже то, что я намеренно провалил, выдал венгерским властям всю Брауновскую агентуру хотя ее услугами могли бы с успехом пользоваться те же американцы. Итак, вот ваша подписка. Прочитайте ее внимательно. Хубер достал из кармана лист бумаги с напечатанным на машинке текстом и протянул его Казмеру. Тот взял бумагу и начал читать. Комната. И... Все вокруг него пришло в медленное вращение. «Если я сейчас подпишу этот мерзкий документ о своем предательстве, — думал он, — я вполне заслужу, чтобы меня вздернули на первом же суку. А если не подпишу?» Тогда для мамы один путь в тюрьму. Пусть она не родная мне мать, но она вырастила меня как любящая, как самая родная. Разве можно отречься от всего, что тысячами незримых нитей навек связывает нас с нею? А если Эту расписку у вас обнаружат? Засомневалась вдруг Бланка Табори. Вы меня недооцениваете, улыбнувшись возразил Хубер. Как вы думаете, зачем я потребовал для себя дипломатический паспорт у полковника Кары? До чешской границы меня проводит майор Балент, а дальше чешские чекисты. Доверьтесь мне. Господин инженер.